Оксана Панкеева. «Поспорить с судьбой». Пролог. Четыре всадника неспешной рысью двигались на восток. Солнце взобралось уже высоко, но на открытой всем ветрам дороги было прохладно. Весна наступила совсем недавно, и хотя в ртане крепких морозов не случалось даже зимой, привыкшим к теплу мистролицам было зяб. Путь от Мистралии до голдианы через Артан был вдвое длиннее, чем напрямик, но охочих пересечь Белую пустыню находилось мало. Не относились к ними четверо путников, поэтому на погоду никто не жаловался, даже избалованный нытик Ромеро. И правильно делал, иначе немедленно услышал бы весьма нелюбезное предложение заткнуться. Такой совет он уже получил сегодня утром, когда попытался отчитать Кантера за опоздание и явственный запах перегара. А поскольку товарищ Ромеро на собственной шкуре убедился, что заводиться с Кантером опасно для здоровья, больше рта он не раскрывал. Заткнуть рот Ромеро не было для Кантера проблемой, но он отлично понимал, что рано или поздно вопрос «Где ты был?» прозвучит от других спутников, которых такой ответ не удовлетворит. Либо его задаст из спада, которого Кантер слишком уважал, чтобы грубить ему, либо Торо, который командовал группой и, следовательно, имел право требовать объяснений от подчиненных. А ведь кто-то из них все равно поинтересуется, где изволил прибывать их, дорогой товарищ, почему напился на задании и откуда у него появился синяк. Как же им это все объяснить, чтобы и кратко, и правдоподобно, и без лишних деталей? Кантер автоматически потянулся потеребить серьгу, как обычно делал это в задумчивости, и тут же резко напомнила о себе сломанное ребро. Мистер Олейц поморщился и осторожно опустил руку, надеясь, что никто не заметил. Действие обезболивающего заклинания закончилось, а последствия вчерашнего вечера еще долго будут отзываться болью в боку. И как его угораздило ввязаться в эту авантюру! Впрочем, все началось не вчера, раньше, очень давно. Когда-то хмурого, неприветливого канта развали по-другому. И был он жизнерадостным, беззаботным шалопаем, более всего ценившим в этой жизни музыку и женщин. Его имя до сих пор помнили во всех странах континента, а волшебный голос и сейчас звучал со старых музыкальных кристаллов. Только теперь маэстро Эльдрака официально считался мертвым. Очень долго талантливому барду улыбалось счастье. Но однажды судьба вильнула хвостом. Впрочем, чего на нее пенять? Если честно и беспристрастно вспомнить все злоключения, то станет ясно, что это прямо-таки история дурацких и фатальных ошибок самого эльдрака. Думать надо было, прежде чем на родину возвращаться. Вспомнить для начала, почему оттуда в свое время пришлось бежать. Понятно, что государственные перевороты мало чем отличаются один от другого. И совсем уж глупо было надеяться на то, что новая власть окажется лучше прежней. К сожалению, эта мудрая мысль посетила неосмотрительного барда, как и все другие толковые мысли, с большим запозданием. Только в бараке исправительного лагеря. Неплохо было бы последовать совету старшего товарища, который после побега велел оставаться в потайном убежище вместе с остальной группой нелегальных иммигрантов и ждать корабля. Не усидел, на подвиги потянула. Как же? Столица рядом, а там девушка красоты невиданной, любовь безумная, страсть неудержимая. Не мешало бы тогда быть скромнее, товарищ Эльдрака, и не воображать, будто прекрасная дама Эти несколько лун только и делает, что ждет бывшего любовника, до сих пор в нем нуждаясь. Особенно учитывая тот факт, что раньше воздыхатель был богат и знаменит, а теперь обычный беглый преступник. Если бы девушка просто не пустила его на порог, Барт бы еще это понял. Но встретить радостно, обласкать, напоить только для того, чтобы потом сдать ближайшему полицейскому, Это знаете ли. Несколько недель, проведенных в стенах следственной тюрьмы Костель Милагра, эльдрака очень не любил вспоминать. Однако события тех дней, загнанные в самые дальние уголки памяти, до сих пор возвращаются ночными кошмарами. Обстоятельства своего спасения и последующие две луны Барт, напротив, очень хотел бы вспомнить, но не мог. Друг и наставник Амарго, который, несомненно, все точно знал, но предпочитал помалкивать, уверял, что не стоит и пытаться. Раз уж ты, бедный малыш, сошел с ума, то, как не пытайся, все, что вспомнишь, на поверку окажется либо бредом, либо галлюцинацией тех дней. Ох, как бы хотелось эльдрака разобраться, что же было на самом деле, а что являлось ложными воспоминаниями. Не мог он заставить себя поверить в нереальность того, что отлично помнил. Хотя все это и противоречило здравому смыслу. Например, момент, когда ему отрезали руку, впечатался в память намертво. Вопреки тому, что здравый смысл ясно свидетельствовал, обе руки на месте. Хотелось бы выяснить и суть загадочных изменений, произошедших с лицом. Ведь даже тот наивный бард, которым он был когда-то, прекрасно понимал простую вещь. Если человека долго бить разнообразными предметами, а потом приложить щекой к раскаленной жаровне, то даже после длительного и квалифицированного лечения от этого несчастного будут шарахаться на улице. После спасения из подвала в костель Милагра, лежа в палате, эльдрака и ожидал чего-то подобного, поскольку на просьбу принести зеркало всякий раз получал уклончивый, но упорный отказ когда зеркало в конце концов принесли. Это был совершенно здоровый, довольно симпатичный, но совсем другой человек. Нет, незнакомым его нельзя было назвать. Отражение напоминало Эльдрака родного отца. Но прежде молодой Барт не был похож на отца. Во всяком случае, настолько сильно. Кроме того, эта трехдневная щетина которая покрывала его лицо только с одной стороны. Никаких объяснений столь непостижимого феномена пострадавший так и не получил. Впрочем, перемена внешности оказалась просто мелочью по сравнению со всем остальным. Потеряв огонь и сорвав голос, он навсегда перестал быть бардом. И когда это понял, повеситься захотелось сразу же. К счастью, в этот момент Эльдрака был не один и воплотить свои намерения в жизнь не было возможности. А потом отчаяние отступило. Разве друзья существуют не для того, чтобы соваться с идиотскими сочувствиями и вызывать гнев, лучшее лекарство от отчаяния? Лишившись талантов, Эль Драков вспомнил, что когда-то учился стрелять, и это у него неплохо получалось. Что, как всякий мистралийский мужчина, он с детства обучен драться на ножах что когда-то просто ради развлечения научился метать дротики. Все эти полезные умения удачно совпадали с желанием бывшего барда хоть кому-нибудь отомстить за свою погубленную жизнь. Вот так и получилось. Старый друг отца, товарищ Амарго, натаскал нового бойца, доведя мастерство стрелка и метателя Эльдрака до профессионального уровня. Другой товарищ, бывший ученик знаменитого барда, который каким-то образом умудрился пробиться в большую политику и возглавлял теперь влиятельную многочисленную партию, сочинил душесчипательную легенду о трагической гибели наставника. Эльфийская краска тщательно подобранного смугло-бронзового оттенка скрыла татуировку, лишив погибшего остававшейся на тот момент единственной особой приметы. Классовую прическу состригли еще в лагере, и когда волосы отросли, их оставалось только зачесать назад и собрать в пучок, как подобает воину, забыв навсегда о челке, которую носят барды. Не стало веселого барда Диего дель Кастельмара по прозвищу Эль Драка. Зато возник из ниоткуда мрачный товарищ Кантор. Отважный воин, меткий стрелок, хладнокровный убийца. Убежденный Жена ненавистник. И таким он оставался долго столь же долго, сколько не мог понять, почему его новая личность так ужасает тех, кто знал его раньше. Впрочем, может быть, все началось прошлой осенью, когда Кантер получил задание разыскать похищенную партийную кассу и убить виновницу могущественную ведьму. Тогда, чего прежде с профессионалом Кантером не случалось, он странным образом сдружился с напарницей, непримиримой муже ненавистницей И как раз на этом задании едва не погиб. Или чуть не сошел с ума, теперь трудно судить. Ведь именно тогда, блуждая в лабиринте и присоединяясь к группе покойников, он и оказался втянут в непонятный обряд. Какой-то недоучившийся некромант нагло женил его на совершенно незнакомой девице пока повстанец хлопал ушами, пытаясь понять, что с ним вообще происходит. Сейчас об этом и вспомнить смешно. А тогда почему-то его такое зло взяло. Может, и не стоило убивать этого придурка? Девчонку перепугал, чуть не сбежала бросивного новоиспеченного супруга, бродить по лабиринту. Догнать невесту все-таки удалось, и выход она показала. А что касается невезучего мага, Сам виноват. Нечего на людей порчу наводить. Да, наверное, началось все еще тогда. Но в полной мере развернулось только недели три назад, когда Кантер встретил ту самую девушку в реальности и узнал, что стал ее проклятием. Вот уж повезло бедняжке. Такая славная девчонка, простая, открытая и до того не похожа на других, Что несокрушимый Кантер сам не заметил, как супруга завладела его сердцем то ли проклятие предполагало какую-то взаимность, то ли просто так сложилось, но в Кантере стал просыпаться Эль Драко. В лучшие времена любвеобильному барду нравилось все необычное и экзотическое. А что может быть необычнее, чем человек человеке с другого мира? И блондинки ему всегда были по душе хотя весь континент и потешается над странной приверженностью мистролийцев именно к белокурым женщинам. Разумеется, Кантор не торопился признаваться девушке, что он и есть ее потусторонний супруг. В лабиринте среди мертвецов он виделся перепуганной невесте и изуродованным арестантом кастель милагра поэтому мистралиц не боялся, что Ольга узнает его. Придумал на ходу сказку о том, что проклятие не опасно, и тем ограничился. Хочет считать, милая Ольга, что темная магия связала ее с мертвым бардом? Пусть себе думает. Незачем знать, во что теперь превратился некогда славный юноша. Кантор тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. Шляпа немедленно сползла на глаза, а едва он поднял руку, чтобы ее поправить, сломанное ребро опять заныло. Надо же было ввязаться в чужие разборки. Верно заметил когда-то казак, до да чего только не доводят мужчин шальные красотки. Ох, уважаемый мэтр, надавать бы тебе по шее за твое художество, ведь из-за тебя все и случилось, из-за твоих самодельных заклинаний. Если уж тебе приспичило бороться за честность и горного бизнеса, набил бы морду крупье. Зачем же было на всех присутствующих заклятие накладывать? Если другие посетители просто почудили, поскандалили, подрались, то товарищ Кантер полностью рехнулся по полной программе. Пошел в гости слушать музыку, а в результате напился, как последняя скотина. Соблазнил порядочную девушку, получил в ухо от первого паладина Элмара хорошо еще, что сотрясение мозга отделался, пообщался с мертвым мистиком и в довершение всего с ужасом осознал, что влюбился по уши, не говоря уже о том, что довелось ему выслушать от вредной целительницы, от товарища Амарга и от собственного внутреннего голоса. Как раз тогда он и появился, этот ехидный бесстыжий голос который Кантер до сих пор считал признаком раздвоения личности и с которым постоянно ссорился. К счастью, сейчас голос молчал. Но зато началось то, чего Кантер так надеялся избежать. Едва в поле зрения показался первый трактир, товарищу Тору немедленно приспичило перекусить. Торо готов был есть в любой момент, в любом месте. А поскольку он был старшим в группе, оспаривать распоряжение никто не стал. И, разумеется, едва не разместились за столом в ожидании легкого завтрака, опоздавшему товарищу Кантеру было предложено объяснить, где он шлялся, почему явился на два часа позже положенного времени, кто разукрасил ему физиономию, сколько он вчера выхлестал и помнит ли вообще, зачем здесь находится. — Помню, — неохотно проворчал Кантор. Ответы на остальные вопросы можно было придумать. Обычно он сочинял такие высокохудожественные объяснения, что его просили заткнуться уже на шестой минуте. Сегодня же вдохновение отсутствовало. Наверное, по причине дрянного самочувствия. «Ну-ну», — поощрительно кивнул любознательный Тора. «Дальше?» Кантор тоскливо посмотрел на пустой стол. «Чего ему действительно хотелось, так это спать» а вовсе не отвечать на глупые вопросы. Сказать им, что посетил столичный бордель, может, посмеются да отстанут. «Правду скажи!» — возник вдруг внутренний голос. Советы у этого паршивца один лучше другого. Кантер припомнил ту самую правду, которую ему рекомендовали рассказать, и с интересом хмыкнул. «Правда! А что? Это может сработать!» «Ну...» — начал он неторопливо, как подобает уважающему себя сказителю. «Я направился в гости к одной даме. Очень хорошо знакомой даме, если вы понимаете, о чем я». «К доктору Кинг?» — встрепенулся Эспада. «Ты заболел так сильно, что пошел сдаваться врачу!» «Тьфу на тебя!» — обиделся Кантор. «Доктор что, единственная дама в столице?» «Придурки!» Для тупых поясняю грубо и понятно. Пошел на свидание к любовнице. Честно говоря, он надеялся, что все на этом месте расхохочутся и дальше допытываться не станут. Но Ромеро не рискнул даже хихикнуть, не понаслышке, зная, какая тяжелая рука у товарища Кантера. А спада тоже промолчал, не желая нарываться на повторное обвинение в тупости. А невозмутимый Тора... Благосклонно кивнул, словно король придворному барду. — Продолжай. — Прихожу я в гости к своей милой даме, — послушно продолжил Кантер. А вместо нее меня встретил принц-бастард Эльмар, первый паладин короны, и пригласил на ужин во дворец. На этот раз Ромеро не сдержал ухмылку, а на суровом лице Эспады отразилось нечто вроде обиды истинного ценителя, которому подсовывают дешевку. «Ого!» — снова кивнул товарищ Тора. «А по какому поводу?» «Понимаете, моя девушка, оказывается, попала в число ежегодных жертв дракону, и на момент моего визита ее уже увезли. А поскольку в Артане есть традиция устраивать для родственников поминки во дворце за счет короны, то пригласили и меня. Девушка — это переселенка, никаких других родственников у нее нет». На ужине случилась небольшая потасовка. Вы, может, слышали, что во рта отбором жертв занимается специальная комиссия?» Кантер оглядел слушателей, но никто уже не хихикал и не пытался перебить. Все внимали с должным интересом. Так вот, эти сволочи ухитрились принять какой-то закон, по которому им никто ничего сделать не может. И без зазрения совести Пользовались возможностью отбирать, кого захотят, оставаясь неуязвимыми для наказания. Вчера они, наконец, допрыгались. Решили достать одного парнишку, уже не знаю за что. Может, высказался о них непочтительно или пошутил неудачно. Шутами это бывает. Короче, бедняга проводил на съедение дракону сразу пятерых своих подружек и с горя рехнулся. О собственном участии в представлении Кантер скромно умолчал. Пожалуй, Его Величеству Шилару Третьему, автору и организатору давно ожидаемого всеми жителями Артана разбирательства с комиссией, не понравилось бы столь явное разглашение государственной тайны. Зачем соратникам знать, что стихийного эмпата Кантера специально пригласили на королевский ужин, чтобы он собственной ненавистью спровоцировал бедного королевского шута на подвиге? Да и господину Жаку, непосредственному исполнителю гениальных планов своего монарха, тоже не хотелось бы, чтобы о его удивительных способностях трепались в каждом трактире. Но у Кантера пути назад уже не было. Вот там я и ушибся. Мистер невольно потрогал садин на щеке, хотя по сравнению со сломанным ребром это была сущая мелочь, не стоящая внимания. Когда несчастный пошел крошить злодеев, Кто-то начал стрелять. Все переполошились, стража забегала, в суматохе меня нечаянно толкнули. Вот теперь ухмылялись все трое. Если бы им сказали, что резню устроил сам Кантер, обидевшись на чьи-то неуважительные слова, поверили бы. А чтобы его нечаянно толкнули, быть такого не может. Ну и пусть не верят. Он не собирается объяснять, что толкнули товарища Кантера, очень даже намеренно, и не перепуганные гости, а несколько арбалетных стрел. Если бы не сказочно прочная кольчуга, одним сломанным ребром не отделался бы. В этой самой заварушке подстрелили короля, и мне пришлось его спасать, потому что ни одного мага поблизости не оказалось. Продолжил Кантер, надеясь, что его правдивое утверждение звучит для товарищей достаточно идиотски. А потом я узнал, что девушки убили дракона, и моя подруга вернулась. Как было не отпраздновать? Мы собрались в маленькой уютной компании. Принц Элмар со своей соратницей Нимфы Этель, я со своей возлюбленной, и королевский шут самый любимый из пятерых подружек. И хорошо отдохнули. Много хорошей выпивки, деликатесы из королевской кухни, драконья кровь, мраморный бассейн. Очаровательная блондинка в одной простыне. Вы все еще настаиваете, чтобы я подробно объяснил, почему опоздал? Ромеро все-таки не выдержал, расхохотался. Однако высказывать свой комментарий не решился. Эспада махнул рукой. Кантер в своем репертуаре. Хотя бы у женщин не приплетал, может, кто бы и поверил. Разочарованно сказал он. Тора промолчал но наградил спасителя королей таким долгим изучающим взглядом, что Кантер даже занервничал. До сих пор за товарищем не замечалось способностей к телепатии или магическому видению, но мало ли какие способности можно успешно скрывать. К счастью, в этот момент принесли еду, и внимание Торо переключилось на более интересный для него объект. Можно считать, что расспросы на сегодня закончились. Что ж, Хоть иногда советы внутреннего голоса все-таки оказываются толковыми. На этот раз, правда, выглядела бредовее самого живописного вранья, который был способен придумать Кантор. И ведь это было еще далеко не все. Кантор, которому на еду даже смотреть не хотелось, пригубил горячий травяной чай, отрешенно витая мыслями где-то вдали от этого трактира. Недосказанная часть, правда, касалась той части воспоминаний Кантера, которая хранилась в тайне и которой он сам толком не помнил. А Марга неоднократно утверждал, что в действительности ничего подобного не было. Странный незнакомый парень, которого смутно вспоминал безумный Барт, якобы тоже являлся плодом нездорового воображения. Кантер верил в эти очень разумные утверждения до вчерашнего вечера пока не узнал плод воображения в совершенно живом человеке. Нет, уважаемый товарищ Амарго, друг и наставник, всякая ложь рано или поздно всплывет. Человек из бредовых снов, который непонятным образом вытащил замордованного барда из-за стенков, существует на самом деле. Зовут его Жак, и он служит шутом при дворе Шулара Третьего. И этот трусоватый, мягкосердечный обултус действительно наделен волшебным свойством превращаться в совершенного убийцу. Вот об этом тебя, дорогой товарищ командир, и стоит спросить, если попытаешься заикнуться о ночных похождениях и пьянках на задании. Пока Кантер размышлял, прихлебывая свой чай, спутники закончили трапезу и стали подниматься. Сейчас спасателю королей предстоит повторить утренний подвиг. Вскочить в седло с таким видом, словно у него ничего не болит. А если часа через два этот проглот Торо опять решит перекусить, то для Кантера день грозит превратиться в кошмар. спада поправил оба меча за спиной и вопросительно взглянул на старшего, как бы интересуясь. «Идем?» Или ты намерен сажать все продукты в этом несчастном трактире? Выйдите, благодушно кивнул Торо. А ты, Кантер, задержись на минутку. Кантер угрюмо отодвинул кружку, покорно ожидая заслуженной лекции о сознательности и дисциплине на задании. Со стороны толстяка очень мило спроводить посторонних товарищей, чтобы не травмировать и не унижать лишний раз впечатлительного подчиненного. Он вообще бывал иногда удивительно тактичным, после еды в особенности. — В следующий раз, — наставительно произнес Тора, — позаботьтесь, чтобы дворцовая прислуга разбудила тебя вовремя. — Обязательно, — серьезно пообещал Кантер, с некоторым недоумением, всматривая собеседника. — Он что, действительно во все это поверил? Или это такая особенная манера издеваться? «Молодец!» — флегматично отметил Торо и, не меняя тона, уточнил. «Это та самая девушка из лунного дракона, которая любит соленые орехи?» «Проклятие!» Он и в самом деле поверил. Вопреки здравому смыслу и ужасающей репутации Кантора. Он что, действительно телепат или эмпат? Или обладает особым магическим умением, Отличать правду от лжи, как бы абсурдно-то не выглядело. Кантор мягко и проникновенно заговорил догадливый товарищ. Можешь, конечно, не отвечать, если все так ужасно, как свидетельствует твое лицо. Но ты точно уверен, что не хочешь поговорить о своих проблемах? Абсолютно, — решительно заявил Кантор, поскольку подобные предложения его только злили. И у меня нет проблем. Тора усмехнулся в усы. «Я же не утверждаю, будто у тебя проблемы с женщинами, как до сих пор, — думает Ромеро. И так понятно, что с этим ты успешно справился сам, но почему-то не желаешь в этом признаваться. Я о другом. Сейчас ты изменяешься, а это всегда непросто. Могу поспорить, ты легче поладишь с девушкой, чем сам с собой» твои внутренние противоречия и душевная борьба, только вот этого не надо, ладно? Ох, ну зачем было вставать так резко? Сам с собой я уж как-нибудь разберусь без посторонней помощи. Как хочешь. Отвергнутый помощник невозмутимо пожал плечами и бросил на стол монету. Тогда пойдем.